Примечание редактора. Сейчас самое время немного обрисовать тактическую ситуацию, которая сложилась на тот момент. Как и раньше, Калле даёт нам похвально краткий анализ сложившихся обстоятельств и показывает историю Кайна в более широком понимании, что, возможно, поможет понять какие-то вещи его неприкрашенного повествования. Взято из Зелёной кожи и чёрные сердца. Нашествие орков на Перлию. За авторством Хисмёна Каллеса. 1927 М41. Хотя это, бесспорно, самый большой тактический сюрприз для космических войн, который не был повторён, возможно, потому что у Карбула закончились чуднобайцы. В битве за Хала — общий термин для облака останков комет, отмечающий формальные границы звёздных систем. Было установлено неоспоримое преимущество орков на этом театре военных действий, за который они цеплялись с мрачным упорством до конца конфликта. Действительно, даже сейчас изолированные очаги зеленокожего пиратства, которые остались в системе Перли, перехватывают случайные грузовые транспорты, вожидая время для нового нападения. Невзряя на то, что орки уничтожили пять кораблей, три грузовых судна и два эскортирующих корабля класса меч, спешащих на помощь и проиграли битву, засада всё-таки преуспела в главной цели. Предопреждённые астропатическими сообщениями, последующие конвои были вынуждены покидать Вараб гораздо раньше из-за боязни разделить пеเฉльную судьбу, убегая сквозь строй атакующих на протяжении двух или более недель, когда обычно это заканчивалось за пару дней. В результате истощения постопления так необходимых запасов и персонала, не говоря уже о моральном духе торговых экипажей, поставленных в такие ужасные условия, это практически похоронило боевые возможности уже высадившихся на планете гвардейцев. И чудовищно давила на оставшиеся силы планетарная оборона. Тем не менее, милость императора они держались, и каждая капля помощи, просочившейся через зеленокожую блокаду, приближала нас на шаг к победе. К тому времени зеленокожие также получили полное преимущество в воздухе на территориях, которые они смогли оккупировать. Пилоты применили тактику рейдов "удар и беги" против кораблей с снабжением на орбите, используя захваченные взлётные полосы. Против них сражались корабли Имперского флота, которые создали неприступные укрепления над стратегически жизненно важным космопортом на Западном континенте, а также собственные истребители, которые занимались этими мародёрами везде, где только они появлялись. К сожалению, не каждого удавалось перехватить до того, как он наносил повреждения, и один такой авантюрный налётчик был гораздо ближе, чем он думал к тому, чтобы изменить весь ход войны.